Номер 16. Планета — это жидкость. Газовые гиганты. Юпитер и Сатурн — самые крупные из всех планет Солнечной системы. Их легко можно увидеть в телескоп, и они представляют собой великолепное зрелище. Сатурн с его кольцами и Юпитер с его спутниками. У этих гигантов много общего. Они состоят из водорода и гелия, как и Солнце. Обе планеты имеют атмосферу и покрыты облаками из мелких частиц водяного льда и аммиака. Приблизительно такую же структуру имеют перистые облака на нашей Земле. Эти планеты не только очень большие, но и очень тяжелые. Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли а масса Сатурна — в 95 раз. Сила тяжести на гигантах огромна, так же, как и давление в атмосфере. Если бы астронавты смогли спуститься на Юпитер или Сатурн, то спуск напоминал бы погружение в глубины океана. Правда, кроме давления, по мере приближения к поверхности увеличивалась бы и температура. В верхних слоях атмосферы температура очень низкая. На Юпитере минус 149 градусов по Цельсию, а на Сатурне минус 178 градусов по Цельсию. А внутри тела планеты она приблизительно такая же, как на Солнце. В отличие от Земли, Юпитер и Сатурн энергетически не полностью зависят от Солнца. Эти планеты самостоятельно генерируют энергию почти в таком же количестве, в каком получают ее отсветило. Сила тяжести сжимает газ, из которого они состоят. В результате он нагревается и выделяется тепло. Оно идет изнутри наружу, и на поверхности постоянно создаются воздушные потоки. Ветры, ураганы, бури. Водород в атмосфере Юпитера и Сатурна находится под таким сильным давлением, что ведет себя как жидкий металл создавая магнитные поля, простирающиеся далеко в космос. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн служат нам с вами надежным щитом. Их мощные гравитационные поля не пропускают к Земле опасные астероиды и кометы.